сельской местности. Целомудренный союз девушки и цветка сохраняет свою значимость и противопоставляется столичной погоне за модой. Следует также подчеркнуть, что символистское искусство продолжит сопоставление девушки со сладостным цветком. В этом смысле характерно романное творчество Теодора Фонтане и в частности утончённый цветочный символизм сада Эфи Брист. Короткие колебания парфюмерной моды. Мы, конечно, не имеем возможности исчерпать на этих страницах всю историю парфюмерной моды, она заслуживает целых томов. Мне хотелось бы лишь осветить несколько важных эпизодов, имеющих прямое отношение к истории чувственного восприятия. С момента восшествия на престол Людовика XVI и вплоть до композиций Коти нежные цветочные запахи ценились несравненно Более всех остальных. Тем не менее, короткие отклонения, в которых, впрочем, не просматривается никакой циклической закономерности, нарушали безраздельное господство незамысловатых ароматов. В среднем каждые 50 лет мускус и амбра переходят в краткое наступление. В эпоху террора выбор запаха зависел от политических пристрастий. Духи получившей новое название, становится признаком сплочённости. Тот, кто пользовался самсоновой помадой, считался патриотом. Несмотря на запретную угрозу гильотины, пишут кля: "Мы не боялись надушить Жабо и носовые платки королевиной водой и эссенцией лилий". После 9-го термидора резкий запах духов Шогле мюскаденов становится атрибутом сторонника реакции. Клод Рифаттер предполагает, что изначально в августе 1792 года слово мюскаден обозначало гренадера лионской национальной гвардии, то есть выходца из обеспеченной семьи, банковского служащего или приказчика, на которого сан-кюлоты, составляющие ополчение центральных регионов, смотрят с презрением и недоверием. С самого начала название было с гордостью воспринято теми, к кому оно относилось. После революции 1830 года запах также указывал на политическую ангажированность. Появились даже новые сорта мыла с соответствующими названиями: Конституционное и Мыло трёхславных дней. В период директории, особенно во времена В консульство и в Первой империи в моду снова входят тяжёлые запахи животного происхождения. Кроме того, возрождение аристократии и появление новой знати давали сильный стимул для развития парфюмерии. Увлечение греко-римской древностью сделало популярными благовония и ароматические ванны. Ни одна причёска не обходилась без античного масла, ценившегося на вес золота. Госпожа Тальен после клубнично-земляничной ванны одавала снежным прикосновением губки, пропитанной духами и молоком. По свидетельства очевидцев, тюлери при Наполеоне благоухал сильнее, чем двор Людовика XVI. Каждое утро император вливал на волосы и плечи целый пузырёк тончайшей кёльнской воды и мощными движениями втирал её в кожу. Все придворные знали, что Жозефина испытывает пристрастие к мускусу, амбре, цибетону, и что она выписывает духи с острова Мартиника. В Мальмезоне ее бодуар, насыщенный ароматом мускуса, продолжал пахнуть даже 60 лет спустя. Читая переписку супругов, становится понятно, что запахи, исходящие от тела, играли важную роль в их сексуальных отношениях. подобный обонятельный эротизм шёл вразрез с рекомендациями врачей гигиенистов и кренным образом отличался от эротизма, например, розовой воды, упоминаемой Риттифом для Бретоном. Реставрация, как мы видели, выразилась и в сфере обоняния. С реставрации начинается царство пожилых женщин, которым чужды возбуждающие ароматы, испытывая слабость к цветочным запахам Пристарелые законодательницы мод стремятся передать этот архаический вкус своим внучкам. В 1838 году госпожа де Броди произносит надгробное слово духам: "Духи окончательно вышли из моды. Они вредны для здоровья и не пристали порядочным женщинам ибо черещюр притягивают внимание. Слабый аромат пудры В апартаментах покойной бабушки навевает Луизизе да Шолье трогательные воспоминания о детстве. Напомним, что именно в это время повсеместно распространяется запах табака, а также стремительно вошедший в моду запах конфары. Многие врачи, лечившие бедняков, в частности доктор Распай, восхваляют табак за многочисленные целебные свойства. Его жуют и курят. Им посыпают постель больного, а также используют для всевозможных компрессов, примочек и притирок. К 1840 году гамма запахов расширяется. В 1839 году госпожа де Жерар Ден указывала на смягчение нравов, на отказ от канонов элегантной простоты, поощрение всего неожиданного и оригинального. Отметим, что несмотря на успехи садоводства, автор сохраняет верность немудрённым запахам жасмина и жимолости. Табак не соперничает больше с ароматом цветов, по мере того, как развивается мужская мода, делает первый шаги новая обонятельная эстетика. Возможно, здесь сказывается влияние неоламаркизма, который обращает особое внимание на опасность уснувших функций. как бы там ни было 13 лет спустя духи, завоевывает двор Наполеона III, так же, как некогда, завоевали двор его дяди. Но речь идет уже о других духах. Отказ от амбры и мускуса остается при императорском дворе с жестким требованием, диктуемым законами нравственности и хорошего тона. В этом смысле характер инсостав букета императрицы духов, созданных Герленом по высочайшему повелению. Несмотря на то, что качество духов королевы Виктории, которыми она одушилась во время официального визита 1855 года, был несомненным, в них всё же присутствовал левчайший призвук мускуса, на что не замедлили обратить внимание модницы Тюллери. Многочисленные данные, касающиеся объёма производства, количества рабочих мест и общей коммерциализации парфюмерной отрасли, говорят о том, что изготовление духов было отныне поставлено на широкую ногу. Эти выводы являются результатом статистического исследования, в деталях которого мы здесь не углубляемся. Использование достижений химии, изобретение пульверизатора, а затем гидрофера позволяющего равномерно растворять препараты в воде значительно способствовали развитию парфюмерной промышленности. За исключением кернской воды, то есть одеколона, основные ароматы производятся в Париже и в Лондоне. Выставка 1868 года стала триумфом парфюмерных достижений этих двух столиц. На долю Испании, Германии, России и Америки теперь остаётся лишь Зюриха. поточная продукция. Новые коммерческие договоры положили конец многочисленным подделкам, поставлявшимся из-за Рейна. Некоторые предприятия стремительно богатеют, так уже в 1858 году фирма «Желе» владела заводом в НЭИ и филиалами в Санкт-Петербурге, Гамбурге и Брюсселе. Парижская парфюмерия не может функционировать без сырья – которую она импортирует со всех концов света. Однако основные поставки идут из Грасса и Ниццы, а также из Англии, где научились выращивать наиболее пахучие сорта лаванды. В середине века торговля с востоком меняет вектор. Атаманская империя уже не продаёт, а покупает парфюмерную продукцию. Самая драгоценная розовая эссенция отныне производится в Париже. С 1840-го года ароматы становятся всё более тончёнными. Высокая парфюмерия из Продвиль-Бережна готовит великие достижения будущего. Этот поздний отход от кантовских убеждений объясняется целым рядом исторических причин. Здесь и новый расцвет профессий, связанных с модой, и возвращение династии наполеонов, и царившая в обществе космополитическая любовь к экзотике и неустанные усилия Александра Дюма. стремившегося возродить интерес к духам XVIII века. Братья Гонкур и многие коллекционеры, страстно увлечённые эпохой Людовика XV, ставили перед собой схожие задачи.